Издательство Стаса Бобицкого представляет. О. Генри. Чёрствые булки. Сборник юмористических рассказов. Читают Анастасия Стрибко и Егор Исаков-Кулик.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 Доход Терпина равнялся 200 долларам в месяц. В день получки, уплатив за квартиру, частично за мебель, рояль и газ, уплатив еще цветочнице, кондитеру, модистке, портному, виноторговцу и компании Кэбов, Терпины оставляли себе еще 200 долларов на мелкие расходы. Как это делается, одна из тайн столичной жизни –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 В картине Семейной жизни Тёрпинов было мало покоя. Она была вроде багренья лососей на реке Колумбия или же японской артиллерии в действии. Все дни у них были совершенно одинаковы, как это всегда наблюдается в Нью-Йорке. Утром мистер Тёрпин пил бром а сельтерскую воду, после чего забирался под часов и клал в карман мелкие деньги, надевал шляпу и не завтракая отправлялся в контору. В 12 часов дня миссис Тёрпин вылезала из постели, выходила из спальни и из себя, надевала кимоно на тело и важное выражение на лицо, а потом ставила воду для кофе. Тёрпин завтракал в городе. Домой он возвращался к 6 часам вечера, чтобы переодеться к обеду. Они всегда обедали вне дома.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 причём кое-кого из этих новых знакомых они помнили ещё на следующий день. Согласно законам и правилам книги блефа, их семейная жизнь была идеальной. Но вот наступил день, когда Тёрпину показалось, что его жена тратит слишком много денег. Если человек принадлежит к обществу, близкому к аристократическим кругам Нью-Йорка,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 сказал Тёрпин как-то днём, когда супруги в восторженном молчании наслаждались миром и спокойствием своей уютной квартирки. Послушай, Вивиан, ты сделала в моём бюджете на этот месяц такую брешь, что в неё пролезет здоровенная собака. Ты уплатила в этом месяце по счёту портнихи. Наступило минутное молчание. Не было слышно никакого звука, кроме дыхания фокстерьера. и мягкого монотонного шипения, вызываемого прикосновением тёмно-золотистых локонов Вивьен к бесчувственным завивальным щипцам. Клод Тёрпин, сидя на подушке, которую он предусмотрительно положил на провал дивана, внимательно следил за смеющимся хорошеньким личиком жены. Клод, дорогой мой, сказала она, прикладывая палец к рубиновому языку и затем пробуя им безответные щипцы.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 Номер 345 Бленк-стрит может вам помочь. Имейте это в виду. И так далее. Тёрпин отнёс письмо начальнику того полицейского участка, где он проживал. Мой участок чист, сер, как зубы у собаки, заявил начальник. Крышка на нём закрыта так же плотно, как глаза девушки из Уильямсбурга, когда на вечеринке её целуют.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 На самой верхней площадке была дверь, которая оказалась запертой. Начальник вынул из кармана ключ и отпер её. Через минуту они оказались в большой комнате, где находилось 20 или 25 элегантно одетых женщин. На стене висели расписания скачек. В одном углу тикал метроном. Приложив телефонную трубку к уху, какой-то мужчина выкрикивал позиции лошадей на проходивших в это время скачках. Находившиеся в комнате женщины взглянули на ворвавшихся, но успокоились при виде полицейского мундира и снова перевели всё внимание на человека у телефона. Вот видите, сэр, чего стоит анонимное письмо, сказал начальник Тёрпин. Всякий культурный и уважающий себя джентльмен не обращает теперь никакого внимания на подобную литературу. Мистер Тёрпин, находится ваша жена среди присутствующих дам? Её здесь нет, отвечал Тёрпин. А если бы она и была здесь, то разве же её могла коснуться клевета? Эти леди образуют общество Браунинга. Они регулярно собираются, чтобы обсуждать творения великого национального поэта. Телефон соединён с Бостоном, откуда родственна им по духу общество, зачастую передаёт свои толкования паям Браунинга.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 Это не из Броунинга, а из Лангфелла, сказал Тёрпин, иногда читавший книги. Давно сошёл со сцены, воскликнул полицейский. Лангфелл ещё в 1868 году побил рекорд в 7 минут 53 секунды. А мне всё-таки кажется, что в этом собрании есть что-то подозрительное, настаивал Тёрпин. Не нахожу сказал начальник. Я понимаю, что всё это действительно похоже на тотализатор, но это только ширма. Несколько картонных щитов с расписанием скачек, покрывая широкое пространство на стене, плотно прилегали друг к другу. Тёрпин сорвал и сбросил их на пол. Обнаружилась умело замаскированная дверь. Тёрпин приложил ухо к замочной скважине и стал внимательно прислушиваться. Он услышал негромкий гул многих голосов. Затем тихий и осторожный смех и наконец резкий металлический звон, сопровождаемый царапанием большого количества мелких, но деятельно работающих предметов. Боже мой, вот чего я опасался, прошептал Тёрпин. Зовите сейчас же своих людей, сказал он начальнику. Она здесь, я это твёрдо знаю. По звуку свистка люди в полицейской форме взбежали по лестнице наверх. Увидев такое количество женщин за татилизатором, они, удивлённые и недоумевающие, остановились, не понимая, зачем их вызвали. Но начальник указал им на запертую дверь и приказал немедленно взломать её. В несколько секунд дверь была разломана топорами, которые были при полицейских. И тотчас же в соседнюю комнату влетел Клод Тёрпин, за которым поспешал полицейский капитан.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 Одна или две упали в обморок. Иные, бросившись перед полицейскими на колени, молили о пощаде, ссылаясь на своё семейное и общественное положение. Человек, сидевший за конторкой, схватил толстый, как бёдра харистки из Paradise Roof Gardens, свёрток осигнаций и выскочил в окно. Около полудюжины служителей столпились в одном конце комнаты, едва дыша от страха. На столе стояли неопровержимые доказательства вины посетительниц этой роковой комнаты. Множество блюд со сливочным мороженым, окружённых грудами таких же блюд, но уже пустых и выскобленных дочиста. "Вот что, дамочки?" обратился полицейский к своим плачущим пленницам. "Успокойтесь, я не задержу ни одной из вас. Некоторых я узнаю." У вас прекрасные дома и хорошее положение в обществе. Может, я в Ашацке работаю, а дома вас ждут дети. Но прежде чем отпустить, я прочту вам маленькое наставление. В соседней комнате сейчас такие же женщины, как вы, играют на скачках, ставят свои последние деньги, но часто выигрывают и тем самым помогают своим мужьям. А вы вместо того, чтобы оказывать своим мужьям такую же поддержку,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 С таким раскаянием и так трогательно стала молить его о прощении, что муж позабыл справедливый гнев свой, заключил раскаившуюся златокудрую жену в свои объятия и простил ей всё. "Дорогой мой, я знаю, что поступила нехорошо", прошептала она с едва сдерживаемым рыданием, когда лунный свет проник в открытое окно и окружил ореолом её нежное, поднятое к небу личико.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 Спросила Вивьен, с мольбой глядя на него влажными небесно-синими глазами. "Почти, уверен, моя крошка", ответил Клод, наклоняясь и слегка касаясь губами её белоснежного лба. "Видишь ли, я буду с тобой вполне откровенен. Завтра скачки с препятствиями для трёхлеток, и я поставил на Вачилу всё моё месячное жалование. Поэтому Если ты так любишь мороженое, можешь его есть сколько угодно.